Мстислав Юрьевич топил баню. Замшелую избушку, сложенную из толстых кривых бревен с крохотным подслеповатым оконцем и полуразрушенной трубой из красного кирпича, над которой поднималась и уходила в небо тонкая полоска дыма. «Сейчас», — сказал он вместо приветствия, пробегая мимо с двумя ослепительно чистыми цинковыми ведрами, «С полными!» — на счастье, — съязвила Лиза, но Зиганшин уже скрылся в синях. Как раз вовремя, самый пар! воскликнул он, выходя и плотно закрывая за собой покосившуюся дверь, сколоченную из грубых досок. Было немножко странно, что показательный участок образцового хозяина оскверняет такая развалюха. Но Начкрим, не дожидаясь вопросов, объяснил, что баня лет 200. Сейчас так строить уже не умеют, поэтому он ее бережет больше, чем все остальное свое имущество. Макс, пойдем! Пар волшебный! «Сейчас сам убедишься». Галербах неуверенно покачал головой, но через секунду покорно плелся с Зиганшиным в дом выбирать полотенце, простыню, шапку и резиновые тапочки. Лиза категорически отказалась париться, решив вызвать такси и заклеймить предателя Галербаха. Но Мстислав Юрьевич немного смущенно попросил ее сходить со Светой. Пришлось согласиться. Пока мужчины парились, Лиза дремала в кресле качалки на веранде. Эта плетеная качалка так не подходила ночкрему, что Лиза то и дело начинала хихикать, представляя Зиганшина в виде бабушки, вяжущей в качалке бесконечный носок. Мылись они долго и нагнали столько пару, что пришлось проветрить, прежде чем Лиза со светой смогли войти внутрь. Девочка с опаской смотрела на темные стены, раскаленные камни печи и очень старый с множеством вмятин медный ковш. Лиза и сама сначала оробела, а потом все быстро наладилось, так что они несколько раз даже поддали парку. Вспомнив детство, Лиза заплела свете волосы особым образом, чтобы они, высохнув, легли крупными волнами. Кажется, она не вызвала у девочки особой неприязни. Для первого знакомства этого достаточно. Когда женщины закончили, Зиганшин выдернул Юру из собачьей будки и понёс мыть. Лиза забеспокоилась. Уже два часа она гостит у Крима, а к делу ещё не приступили. Что подумает Руслан, когда узнает, что его невеста парится в бане с чужими мужиками, а потом разгуливает среди них, задрапировавшись в простыню? «Конечно, это верхнеприличие». Но, поспешно отступая из родительского дома, Лиза взяла очень мало вещей и теперь вынуждена ходила в форменном летнем платье. А так не хотелось натягивать жесткую ткань на чистое распаренное тело. Качалка оказалась занята Максом, и за время, пока Лиза мылась, Ночклим сервировал чай, то есть на столе появились разномастные кружки, открытая коробка с чайными пакетиками и, собственно, чайник. Лиза приготовила по чашечке себе и Максу и вышла на крыльцо. После небольшого колебания позвонила Руслану и рассказала, чем занимается. Даже прислала селфи в простыне и фотографию Макса в качалке. Она внутренне съежилась, ожидая упрека, но Руслан расхохотался, обозвал их римскими патрициями и обещал впредь называть триумвиратом. Зиганшин хотел смухлевать. И подал историю так, чтобы Лиза решила, будто он ездил ко всем лично. Но опытный следователь Федорова быстро расколола его, и бедняга признался, что навестил только Васю с опекуншей, а с судьей пообщался по телефону запросто, все же коллеги. Судьиха сидит на том же месте. Дело шелеста помнит хорошо, ибо курьезное, но никаких угрызений совести не испытывает, отрапортовал он. Говорит, дала три года при потолке семь, вверх гуманности, чего вы еще хотите от меня. Обвинитель был старый и умер еще раньше Шелеста, а адвокат живет в Германии, и вы как хотите, а я там его разыскивать не собираюсь. Галербах посетовал, что не сообразил поехать к Васе вместе с Мстиславом Юрьевичем. Все же он специалист и мог бы, наверное, добиться более продуктивного контакта. «А теперь Надя вряд ли подпустит посторонних к своему подопечному, особенно если бабки ей выложат, что мент был не просто мент, а покупатель Васиной квартиры». Еще сами попадем в поле зрения правоохранительных органов», — хмыкнул Зиганшин. «Подумают, что я новым видом силового предпринимательства занялся. У психов хаты отжимаю». «Я всё думаю, какая несообразность была в Васиной квартире. Не дает она мне покоя. Такое чувство...» Будто не можешь вспомнить название фильма или имя чьё-то. Вроде оно и ни к чему, а все равно ходишь и мучаешься. Но что там могло быть? Скальпы, лужи крови? Что? Да в том-то и дело, что ничего. Хата как хата, разве только очень хорошая. Ладно, если оно в голове всплывет, то само собой. Подошла на очередь отчитываться. Она честно призналась, что распечатки телефонных звонков скинула Руслану. Как научный работник, профессор Волчеткин прекрасно управлялся с цифрами, умел систематизировать даже столь тупой труд, как сравнивание телефонных номеров, и, поколдовав немножко с программой Excel, к вечеру выдал результат. Карпенко, Шадрин, Механоша и Скрылебовский не звонили друг другу, и не нашлось ни одного постороннего номера, по которому говорили хотя бы двое из них. Вообще список контактов у всех ребят оказался довольно скудным, звонки — редкими, что косвенно свидетельствовало в пользу психического заболевания. Информация показалась Лизе важной, потому что она уже начала сомневаться, вдруг молодых людей каким-то образом загипнотизировали или опаили. Потом вспомнила творчество Ясного Сокола, сиречь Механоши. Нет, по крайней мере, этого точно не опоили. Шизофрения в чистом виде. Но им нужно было не подтверждение болезни, а конкретная информация, которой в распечатке не оказалось. И когда Лиза уже начала падать духом, Руслан выудил из распечатки городского телефона Оксаны Карпенко мобильный номер. Звонок состоялся примерно в то время, которое она указала, и больше не повторялся. Приплясывая от восторга, Лиза рассудила, что Руслан может глаза больше не ломать, и позвонила Шиларю, чтобы срочно установил владельца. «Это у вас с Зиганшиным флешмоб такой? Мне непонятные поручения давать», — буркнул оперативник, но через два часа скинул ей информацию. Лиза поехала к владельце телефона, Клавдии Борисовне Маевской, проживавшей на самой окраине, так что от метро надо было еще полчаса ехать на маршрутке. Давно известна закономерность. Если фигурант живет удобно, то визит к нему проходит благополучно и успешно. А если у черта на куличках, то его или нет дома, или он вообще обретается совершенно в другом месте, таком же отдаленном, как это. Но Клавдия Борисовна, халенная дама лет 60, вопреки лезным опасениям, мирно сидела дома и смотрела сериал. Порядок в ее квартире был такой, будто женщина ждала гостей. Пахло чем-то свежим, вроде лимона, а сама хозяйка в розовом спортивном костюме и белоснежных носочках с розовой же каемкой выглядела очень мило. Весь долгий путь к Маевской Лиза мечтала о грядущем замужестве, ни на секунду не задумавшись о стратегии беседы. Поэтому пришлось без затей спросить, зачем Клавдия Борисовна звонила Оксане Карпенко. Та нахмурилась и долго не могла понять, чего от нее хотят. Она общается только с дочерью и внуками, и то больше не по телефону, а в социальной сети. Это удобнее. Впрочем, недоразумение быстро выяснилось. Этот номер был приобретен Клавдией Борисовной в незапамятные времена, когда мобильная связь еще не являлась неотъемлемой частью жизни каждого человека, а считалась роскошью и признаком успеха. Маевская служила экономкой у одной состоятельной женщины. И та попросила ее купить телефон и сим-карту, что Клавдия Борисовна и проделала в ближайшем к доме-салоне связи. Отдала трубку хозяйке и забыла. Лиза украдкой вздохнула. Теперь еще хозяйку искать. А если она богатая женщина, то не вдруг подступишься. Разве что Маевская до сих пор служит у нее. Но когда Лиза уже расстроилась, экономка призналась, что симка понадобилась не для самой хозяйки, а ее целителю. «Кому?» — одному мужику, — просто объяснила Клавдия. «У хозяйки случилось большое горе. Она потеряла сестру-близнеца и совсем пала духом, потому что, сами знаете, обычно близнецы долго друг друга не переживают. Она и скучала, и ждала собственной смерти. В общем, ужас. А потом познакомилась с дядькой одним. Так он ее прямо возродил. А что ж, у него не было телефона своего?» «Не было». Он, пока не познакомился с моей хозяйкой, был никто. Это уж она его раскрутила, что к нему стали в очередь записываться. Не особенно надеясь на успех, Лиза спросила, видела ли Маевская когда-нибудь этого человека. И та ответила, что не только видела, но и много раз поила его чаем. Экономка отзывалась о целителе без восторга, но с симпатией. Описала его как спокойного и вежливого человека, И не его вина, что прислуга, наслышав о его необыкновенных способностях, старалась держаться подальше, опасаясь, что он или загипнотизирует, или еще как-нибудь обдурит. В плане установления личности она ничего полезного не вспомнила, а звали целителя Игнатием. Вот так Макс! Воскликнула Лиза, проверив, крепко ли на ней держится простыня. Не их натоном, а Игнатием. «Да что ж за дело такое, где каждый лык ложится в строку, а ничего непонятно понятно всё равно?» «Да уж, все психи в гости будут к нам», — протянул Зиганшин, задумчиво болтая в чашке пакетиком. «Ты опять в десятку попала, Елизавета. Не то что я, позор позорный». Лиза знала, что должна сейчас превознести до небес заслуги Ночкрима и умолить собственные, но промолчала сделав вид, будто легически любуется просторами, открывающимися с веранды. Галербах заметил, что это ни о чем еще не говорит. Кудесник Игнатий мог просто быть ответственным человеком и, замечая у кого-нибудь симптомы психического расстройства, принимал доступные ему меры. «А вы тоже так делаете?» — огрызнулась Лиза. Макс улыбнулся. «К сожалению, нет. Я безответственный». Кроме того, опыт научил меня, что сам псих редко когда тебе поверит, а члены семьи готовы признать своего родственника душевным больным только после того, как он составит завещание не в их пользу. Поэтому я никому не навязываю свое мнение. Практичный Зиганшин сказал, что думать нечего, а надо определить местонахождение телефона, да и брать Игнатия за жабры, а дальше дело техники. Он тут же позвонил какому-то другу из сотовой связи, а Галербах набрал свою пациентку. Вдруг она вспомнит какие-нибудь существенные подробности. Пока друг обрабатывал запрос, а пациентка звонила подружке, пользовавшейся услугами Игнатия, Лиза стала отчитываться дальше. На следующий день после визита к Маевской она съездила на место жительства покойного Георгия Петровича. Благо, оно располагалось не очень далеко, и Лиза успела в обеденный перерыв. Те соседи, которых удалось застать дома, и которые помнили Георгия Петровича, характеризовали его как тихого алкоголика. Наверное, он где-то работал, а может быть и нет, но скорее да, ведь надо же одинокому человеку на что-то жить. Одна пенсионерка, симпатичная женщина, прогуливавшая во дворе устрашающих размеров кошку, вспомнила, что Шелеста иногда навещала женщина, но какого рода были эти отношения, сказать не могла. У этой же дамы Лиза выяснила обстоятельства смерти Георгия Петровича. Многолетнее пьянство подтачивало его здоровье, пока бедняга совсем не расхворался и не попал в больницу по скорой помощи, где и скончался. Наверное, он сам никуда бы не поехал, так бы и умер и лежал неизвестно сколько один в квартире. Но, слава богу, объявилась его женщина и вызвала скорую. «Надо же!» — перебил Макс ее рассказ. Так вот, живешь, про своих соседей ничего не знаешь и думаешь, что они про тебя тоже ничего не знают. Но стоит только умереть или убить кого-нибудь, моментально выясняется, что твои тайны всем известны. «Что ты хочешь, человек, социальное животное?» — хмыкнул Зиганшин. «Так что или шифруйся лучше, или живи вечно». «Так вот...» продолжала Лиза с нажимом, потому что ей уже хотелось переодеться и поехать к Руслану. Я поднялась к нему в квартиру, и там обнаружилась молодая мать с ребенком. Она снимает жилье у некой Надежды Денисовны Мудраченко, действующей от имени своих детей, унаследовавших квартиру после Шелеста. Осталось найти... Не осталось. «Надежда Денисовна, это и есть Надя-опекунша», — воскликнул Деганшин с азартом и резко вскочил, так что с него чуть не упала простыня. «Конечно, может быть, что это Надя полная теска той Нади, но я скорее повешусь, чем поверю в столь идиотское совпадение». Поправив простыню жестом Цезаря, он стал прохаживаться по веранде. Тот позвонила сначала пациентка Макса с известием, что Игнатий уже второй год куда-то пропал. А потом друг Зиганшина доложил о невозможности выполнить задание, ибо телефон выключен. Все, приплыли. Тупик», — вздохнула Лиза. «Нет, осталась еще ниточка к Гнатью через хозяйку Маевской. И когда-нибудь он включит телефон, а мы тут как тут». «Зачем я тебя только послушал и ввязался в это дело? Теперь не успокойся, пока не разберусь, что к чему». «Какие-то загадочные целители, училки, гармонично сочетающие в себе запредельный разврат и милосердие, покойные психиатры-алкоголики, которые из всех возможных половых партнеров почему-то выбирают бабу из стана своего злейшего врага. Макс, а ты что-нибудь выяснил?» Виновато улыбнувшись, Галербах сказал, что его успехи гораздо скромнее по сравнению с предыдущими ораторами. Он прочел все истории болезни, включая историю Васи Савельева, и никакой полезной информации там не почерпнул. Каждый случай рассматривался в отдельности, как спонтанный эксцесс. У врачей не было оснований думать, что пациентам кто-то что-то внушал или направлял, поэтому они интересовались картиной заболевания, а не обстоятельствами дела, и задавали соответствующие вопросы. «Только в Васиной истории одна мелочь», — начал Макс — Но тут ожил Лизин телефон. Увидев, что это Руслан, она извинилась и вышла на улицу. «Ты скоро?» — спросил он напористо. «Я уже и заждался». «Через час постараюсь». «Езжай сразу домой». Меня Колдунов отпустил из больницы. Сказал, нечего казенную койку пролеживать, а эпикрису пекрис он на днях завезет. «Так мы сейчас с Максом тебя заберем». «Я уже дома». Лизе стало стыдно. «Как же ты...» поднялся по лестнице, — глупо спросила она. — Любви захочешь, еще не туда поднимешься. Серьезно, Лиз, давай скорее. Я что-то не могу уже терпеть. Осторожно ступая, чтобы не разбудить детей, Зиганшин вышел из своей комнаты. Он чутко прислушивался к скрипу каждой половицы и оттого расслышал тихий плач, доносившийся из комнаты светы. Крадучись, как разведчик, он поднялся на второй этаж, и немного постоял в темноте под дверью Юры. Там было тихо, и Мстислав Юрьевич рискнул заглянуть. Мальчик спал с важным и сосредоточенным выражением лица, какое всегда делается у детей во сне. Он постучался к Свете и, не дождавшись ответа, вошел. Девочка лежала, укрывшись с головой, и плакала. Зиганшин сел на пол возле ее кровати и пожалел, что сам давно разучился плакать. Какая сволочь! Тоскливо подумала на себе. Поселил детей у себя и даже не спросил, хорошо ли им, не хотели бы они жить в своей квартире. Худо-бедно обеспечил их пропитанием и решил, будто все в порядке. Раз они спокойные и не закатывают истерик, стало быть, смирились. Полез за каким-то чертом в расследование это идиотское, пытаясь из совершенно разномастных кусков сложить единую картинку и не вижу, как нужен своим детям. Вот я молодец, решил горе утопить в работе, а дети пусть сами как-нибудь. В те редкие дни, что я видел их раньше, я был с ними весьма строг, чтобы не сказать хуже. Конечно, они меня боятся, и боятся, что я их накажу или выкину, если они будут при мне горевать. Света затихла. «Ты плачь, детка», — сказал Зиганшин. «Я просто рядышком посижу, чтобы тебе не так страшно было». «Мне не страшно», — всхлипнула она. «Даже мне и то страшно. Он легонько пожал выснувшуюся из-под одеяла пятку. Но мама все равно рядом. Просто мы не можем с ней поговорить. Когда я был примерно такой, как ты, заболел корью. Твоя мама ухаживала за мной, заразилась, попала в больницу, и я ездил её навещать. Меня не пускали». Только принимали передачи и разрешали поторчать под окнами. Я бегал, махал руками, кричал и знал, что Наташа на меня смотрит. Хотя мне не было ее видно через стекло. А пока ехал к ней, мечтал, что порядки в больнице изменились и свидания разрешили. И придумывал, что ей рассказать. Сочинял целые истории. Даже привирал немного в уме. Но меня так и не пустили ни разу. Ни разу? Не. А когда она выписалась, я все свои истории забыл. А сейчас вспоминаю. И ты вспоминай. Как грустно тебе станет, сразу зажмурься покрепче и вспоминай. Мама рядом и смотрит на тебя. Просто ты ее не видишь, вот и все. Света прерывисто вздохнула. «Со мной вам, конечно, не очень повезло», — продолжал Мстислав Юрьевич. «Одна надежда, что вы на меня будете хорошо влиять. Все образуется, Света. Спи». Он поправил одеяло и посидел с племянницей, пока ее дыхание не стало ровным и она не уснула, прижавшись мокрой от слез щекой к его плечу. В окне виднелась белая, как облако луна, едва заметная на бесцветном небе петербургской ночи. Мстислав Юрьевич задёрнул занавеску и, стараясь не шуметь, спустился вниз. «Да провались пропотом психозные дела!» — фыркнул он и подмигнул Найди, чутко поджидавшей его под лестницей. «Главное, потенциальные жертвы предупреждены. Кто не спрятался, я не виноват. Не хочу больше копаться в навозной куче, где что ни человек, то извращенец или убитый в голову псих. Есть общий мотив в этой симфонии идиотизма или нет, пусть Лиза решает. А мне надо за детьми смотреть и поддерживать» потому что сейчас они переживают, наверное, самые трудные дни в жизни. Взглянув на часы и убедившись, что до полуночи еще есть время, он достал телефон. После небольшой заминки набрал номер матери. «Мама, скажи, а почему за мной Наташа ухаживал, когда я болел корью? Тебе действительно так важно это знать именно сейчас, что ты звонишь среди ночи, несмотря на роуминг?» «Да, мама». «Хорошо, Мстислав, я скажу». В тот момент я была беременна, а врачи долго не могли определиться, корь у тебя или краснуха. Корь, конечно же, тоже вредна для плода, но краснуха вообще смертельна». «И что?» — глупо спросил он. «Что?» — мама сухо засмеялась. «Насколько мне известно, у тебя нет младших братьев и сестер». «Извини». «Ничего. Я благодарна Наташе, что она тебя выходила». Ты, наверное, думаешь, что мы отдали ее в больницу из равнодушия, но это не так. Просто она была уже взрослая, болезнь протекала очень тяжело, и доктора не рискнули оставить ее дома. Ей пришлось даже несколько дней провести в реанимации. Я не знал. Мы с отцом просили нянечек не говорить тебе и принимать передачи, будто она в палате. Значит, когда он кричал и махал руками под окном, за ним никого не было. Наташа лежала одна среди чужих людей и не знала, как он переживает. «Ты ложись спать», — сказала мать тихо. «Ложись и не думай ни о чем. Я через неделю приеду». Он кивнул. «И Митюша», — сказала мама так тепло, что Зиганшин напрягся. «Не забудь положить мне денег на телефон. Мы в роминге все проговорили». Зиганшин вышел на улицу. Луна спряталась за дырявым облаком, будто на лампу накинули шаль. В сереньком, как снятое молоко, небе тревожно светил единственный на всю деревню фонарь, и трава казалась, будто подернутой сединой. Ночь спряталась в яблоневой листве, шелестела тихонько, и зиганшин лёг на мокрую от вечерней росы землю, раскинув руки и внимательно всматриваясь вверх не в силах понять, что за этими низкими облачками сразу начинается бесконечность. Вдруг послышались как будто тихие легкие шаги, но это всего лишь упало с дерева несколько едва завязавшихся яблок. Он оставался на земле, вслушиваясь в ночь, пока не появилась верная Найда и не села над его головой, горячо и шумно дыша.